Глава четвертая. «Эй, брат, я знал, что ты вернешься». Расплылся в улыбке шнырь, когда, морщась от запаха вчерашних объедков и грязного белья, Тео переступил порог его комнатки. «Все возвращаются. Не думал, что тебе хватит силы воли, чтобы выждать целую неделю? Или отец упек тебя под домашний арест?» «Вроде того», — усмехнулся Тео. Последнее время его жизни в особняке Ли и вправду больше походило на тюремное заключение, так что придумать благовидный предлог для поездки в город стоило немалого труда. «Послушай», — сказал Тео, — «у меня не так много времени». Шнырь, понимающе кивнул, запер дверь и потянулся за коробкой. «Любой каприз за умеренную плату» — девиз моего маленького бизнеса. «Что выберешь на этот раз? Отвязную вечеринку? Нет». Я хотел бы загрузить свой диск. О, если тут что-то стоящее, готов сделать серьезную скидку на следующие сеансы за перезапись. Исключено. Там что, твой первый раз? Решил пересмотреть, чтобы учесть все промахи? Тао с трудом переборол желание выхватить микрочип из коротких пальцев шныря с грязными обкусанными ногтями. Ладно, ладно, шучу. Примирительно поднял руки шнырь. Давай сюда свой диск. Наконец, он загрузил его в шлем и, переключая дисплей, поберечье зацокал языком. «Впервые встречаю такой объем памяти. И все забито под завязку. Здесь воспоминаний как за целую жизнь». Тео надел устройство и опустил прозрачное забрало. Только записи никак не маркированы. Даже не разбитые по хронометражу. Сплошной поток. Попробую ткнуть наугад. Тео закрыл глаза, Медленно опустился на пол и сел, скрестив ноги по-турецки. Его настиг легкий приступ головокружения, как будто спускаешься в скоростном лифте с сотого этажа, но он быстро прошел. Я бегу, бегу со всех ног. Теплый песок, просочившийся в старые разношенные кроссовки, которые достались мне от старшего брата, приятно щекочет голые ступни. Холщевая сумка, в которой лежит... Свежая лепешка и солоноватый сыр при каждом шаге легко бьет по ногам. Весной было много дождей, но вот уже три недели стоит жаркая сушь. Высокая трава, которая доходит до середины лодыжек, стала жесткой и колкой, как древесные опилки. Тем не менее, овцы пережевывают ее с безропотной обреченностью. От быстрого бега дыхание сбилось, сердце бешено колотится в груди. Я впервые так далеко от дома один. И хотя хорошо знаю дорогу, за каждым камнем и сухим кустом мерещится что-то жуткое. Я взбираюсь на холм и сразу понимаю, что-то не так. Блеющая ата разбилась в плотный ком, несколько овец так и остались лежать на земле. Собаки бестолково мечутся, вывалив длинные розовые языки. Над одной из овец я замечаю склонившуюся фигуру отца, не окликая его — Подхожу чуть ближе и вижу, как поблескивает в его руке окровавленный нож. Овца, которая судорожно бьется под его коленом, дергается в последний раз и затихает. «Что ты наделал?» — шепчут мои губы. Отец быстро оглядывается и только сейчас замечает меня. В его почерневшем чужом лице только злость и досада. Он оттирает лезвие о пучок сухой травы и поднимается. «Ты как здесь оказался, Оскар?» «Где Азамат?» Но я молчу. Я смотрю на запрокинутую голову овцы, на ее закатившиеся глаза и свесившийся язык с тонкими фиолетовыми прожилками. Смотрю и не нахожу сил отвести взгляд. Тео сдернул шлем и вытер вспотевший лоб. «Ну что там?» Не успел толком разобраться. «Маленький мальчик, сын пастуха, расстроен, потому что увидел мертвую овцу». Поймав насмешливый взгляд штыря, Тео стушевался. В пересказе звучит ужасно глупо, согласен. «Слушай, у меня вообще-то дел по горло. Так что расплачивайся и проваливай». Тео достал старую платежную карту, которые до сих пор были в ходу в Нуркенте, но не поднес к терминалу, а задержал в воздухе. «Слушай, Шнырь, продай мне шлем». «Да ты, ты что, обалдел? и Это же мой заработок». Я готов заплатить столько, что хватит на то, чтобы раздобыть новый шлем, да еще немного разжиться на сделке. Это не шлак, который можно найти на любой барахолке. Вообще-то это списанная модель из лаборатории Хайнской военной базы. Так что тебе, приятель, это не по карману. Просто назови свою цену». Шнэр, усмехнувшись, нажал на терминале несколько клавиш. Увидев приличный ряд нулей на экране, Тео нахмурился. Действительно ли минутная прихоть стоит того, чтобы грохнуть почти все сбережения? А потом решительно поднес карту. Шнырь, похоже, не ожидал такого поворота и опешил, но, сунув терминал за пазуху, раскланялся, точно был управляющим магазином модной одежды. Упаковать в подарочную упаковку с бантом? Нет, вполне сойдет и вон та коробка из-под консервированного тунца. В лавке аптекаря Тео набрал кореньев из разных ларей и сыпал их сверху в коробку. На улице его дожидались двое скучающих охранников, вооруженные скорострельными пистолетами. Один из них мрачно сплюнул и открыл дверь припаркованного на обочине автомобиля. Что так долго? Живот внезапно прихватило. Так это же аптека. Да, сживительного отвара старого шарлатана и прихватило. Сопровождающие переглянулись и рассмеялись. Один из них, кажется, его звали Джен, даже и снисходительно похлопал Тео по плечу. Всю дорогу он судорожно размышлял, как пронести шлем, минуя сканер. Импульсивная, лишенная всякого смысла покупка теперь казалась ему ребячеством, несусветной глупостью. Если Личи узнает, что он раскрыл медальон и попытался посмотреть то, что записано на диске, она придет в ярость и он окончательно потеряет ее доверие. Тео прокручивал в голове десятки вариантов того, как можно незаметно избавиться от коробки, но с постепенно нарастающей тревогой отметал их один за другим из-за очевидной невыполнимости. Он сам загнал себя в ловушку. К концу поездки его лицо стало сине-зеленого оттенка от накатывающего волнами ужаса. «Молодому господину опять не здоровится?» — участливо поинтересовался Джен. «Традиционная ханьская медицина плохо лечит лаоваев», с чудовищным акцентом изрек его напарник. И они, подхватив Тео под руки, быстро провели его мимо поста охраны. Оставшись один в комнате, Тео быстро задвинул коробку под кровать и еле успел добежать до ванны, где его вырвало остатками обеда. Прижавшийся лбом к холодному белоснежному кафелю, он проклинал себя за самонадеянность и дал зарок избавиться от коробки, при первом же удобном случае. Ночью, ворочаясь без сна, Тео снова и снова возвращался к мысли о том, как еще хотя бы раз заглянуть в чужие воспоминания. Его странно влекла история смуглого мальчишки с чуть раскосыми глазами. Несмотря на разделявшие их время и расстояние, он казался Тео смутно знакомым. Но главное, Тео мечтал снова ощутить свободу И ничем не необраченную радость жизни с которой мальчишка бежал по бескрайней степи в качающемся мареве диких трав в его ветхозаветном мире не было тревог и сомнений тоски одиночества и боли утрат жизнь этого мальчика просматривалась на десятки лет вперед он был кровными узами связан с этой землей с выцветшим от зноя небом с волнующимся под степными ветрами ковылем Он умел радоваться простым вещам, потому что не знал об обманчивых соблазнах большого мира. Край его вселенной был вровень с линией горизонта, этого было вполне достаточно, чтобы вместить все необходимое для счастья и полноты жизни. Тео дрожащими пальцами вставил диск в разъем и надел на голову шлем. С каждым разом грань между реальностью и картинкой с экрана становилась все более незаметной. К двухэтажному зданию школы стекается молчаливый, печальный поток людей в тёмной одежде. Я не вижу никого из школьных приятелей и вообще никого из детей. Мать отправила меня в школу, чтобы узнать, не там ли мой старший брат, который пропал со вчерашнего дня. Она сама уже оббежала всех соседей, но без толку. Отец ещё на рассвете ушёл в город. Я достаю из кармана брюк замызганную марлевую повязку, надеваю её и приоткрываю тяжелую дверь в здание. В коридоре толпятся люди. Со всех сторон раздаются сдавленные рыдания и судорожные всхлипы. Спортзал с вытертыми досками и баскетбольными кольцами, где всегда гуляло гулкое веселое эхо, погружен в тишину. Большие окна под потолком, затянутые темной тканью. В нос бьет трупный запах. Я с трудом сдерживаю рвотный позыв. Запах такой сильный, что, кажется, пойдет носом кровь. Запах заполоняет все вокруг, разъедает глаза, проникает сквозь поры до самого нутра. Этот запах и есть сама смерть. Из-за затемненных окон кажется, что день уже закончился, но ночь так и не настала. И это без безвременье отныне так и будет длиться до самого конца мира. Вдоль стен, на сдвинутых вместе столах и школьной столовой лежат тела, Накрытые белыми простынями, когда перед родственниками отбрасывают белое покрывало, взгляд успевает выхватить лиловый кровоподтек, страшную рану или проломленный череп. Из-за жары тела уродливо раздуваются, черты лица становятся расплывчатыми, утрачивая сходство с живым человеком. И только грязная рваная одежда позволяет родственникам опознать близких. Они закрывают свои лица ладонями, чтобы заглушить рыдания Огоньки свечей, которые должны скрадывать трупный запах, трепещут от ветра и потрескивают. В сумраке спортзала они похожи на голодные злые отблески в зрачках стаи бродячих собак. Задыхаясь от смрада и ужаса, я едва успеваю выскочить за угол, где меня мучительно рвет горькой желчью. На школьном крыльце лежат закрытые гробы. Мужчины грузят их в машины с затянутым брезентом кузовом. Женщины рыдают и кричат. Чтобы не дать гнетущей непосильной скорби расползтись, как черной плесени, и поглотить весь мир, кто-то начинает петь. Звучит то ли песня, то ли заупокойная молитва, и нестройный хор голосов подхватывает ее. Родственники покойных, которые уже выплакали все слезы, бредут за медленно движущейся траурной колонной. Они двигаются заторможенно, механически, точно куклы, набитые тряпьем и опилками. В толпе среди других я замечаю опрокинутое лицо отца. Я нерешительно подхожу и молча встаю рядом. Он не замечает меня. Я веду его домой под руку, как слепого. Тео сдернул шлем и вытер мокрое лицо. Распахнул фрамугу и по пояс высунулся в окно, жадно хватая ртом воздух. Бархатная тишина южной ночи мягко взяла его голову в ватные тиски. Ни дуновение ветерка, ни шепота листвы. Где-то вдали хрипло, залаяла собака. Ее собратья подхватили лай и разнесли его по округе. Это воспоминание незнакомого, постороннего человека, мысленно повторял Тео раз за разом. Чужая жизнь. Мне нет дела до того, как и почему все это произошло, и что это были за люди. Они мертвы так давно, что их останки давно уже истлели, а холмы могил сравнялись с землей. Надо просто закрыть глаза, глубоко вздохнуть и забыть, навсегда стереть из памяти. Он вернул диск в медальон, твердо решив завтра же избавиться от шлема.